Им овладело почти фантастическое чувство отчаяния и безысходности. Куда были темные, чем эти невинные летние тени. Слишком далеко все зашло. Ничего уже нельзя было исправить. Даже Джинелли с его невероятной энергией не способен изменить того, что произошло. Он только ухудшал ситуацию. «Мне совсем не следовало», — подумал Билли. «На что именно не следовало делать, угасно как плохой радиосигнал». Он снова дремал и находился в Хаирвью, в городе живых трупов. Они лежали повсюду. Что-то резко клюнуло его плечо. «Нет». Снова клюнуло. «Нет». Удары клюла последовали вновь и вновь. Конечно же, стервятник с гниющим клювом. Он боялся повернуть голову из опасения, что тот выклеит ему глаза останками своего черного клюва. Но тюк! Стервятник настаивал, и он тюк-тюк! Медленно повернул голову, выплывая из сна и в виде, без особого удивления, что возле него на скамейке сидел Тадус Ленке. «Проснись, белый человек из города!» — сказал он, и стукнул корявым пропитанным никотином пальцем по его плечу. «Тюк! Твои сны плохие. Они смердят. Я ощущаю их запах с твоим дыханием». «Я не сплю», — невнятно ответил Билли. «Точно?» — с интересом спросил Ленке. «Точно!» Старик был в сером двубортном костюме и черных полусапожках. Жиденькие волосы, зачесанные назад, открывали лоб, изборожденный морщинами. Золотой тонкий обруч висел на мочке уха. Билли увидел, что гниение прогрессировало на его лице, и черные линии расходились от зияющей дыры носа по левой щеке. «Рак», — сказал Ленге. Его яркие черные глаза, глаза птицы не отрывались от лица Билли. «Ты рад, что у меня рак? Счастлив?» «Нет», — ответим Билли. «Он все еще пытался отогнать кошмарные видения сна, зацепиться за реальность?» «Конечно, нет». «Не ври», — сказала Лемке, — «не надо, ты рад, конечно же, рад». — Ничему я не рад, — ответил он. — Мне тошно от всего, поверь. — Я никогда не верю тому, что мне говорят белые люди из города, — сказал Ленке. Говорил он с какой-то зловещей искренностью. — Но ты болен, да. Ты так думаешь. Ты на станфарск, умирающий от похудания. Вот я и принес тебе кое-что. Оно поможет тебе прибавить в весе. Тебе станет лучше. Губы старика раздвинулись в гадкой улыбке, обнажив коричневые пеньки зубов. Но только когда кто-нибудь другой поест этого. Билли посмотрел на то, что Ленке держал у себя на коленях и увидел с ощущением дежавю, уже виденного некогда, Это был пирог на стандартной тарелке из алюминиевой фольги вспомнил собственные слова произнесенные во сне своей жене я не хочу поправляться я решил что мне нравится быть худым ты ешь его вижу ты испугался сказала ленке поздно пугаться белый человек из города Он вытащил из пиджака карманный складной нож и раскрыл его со старческой медлительностью и продуманностью движений. Лезвие было покороче, чем у складного ножа Джинелли, но выглядело острее. Старичок проткнул ножом корочку и прорезал щель дюйма три длиной. Убрал лезвие, и с него упали красные пятна оставив на поверхности пирога темной подтеки.